Глава пятьдесят пятая Ближе к вечеру Хэксби и Кэт остались в чертежном бюро одни. Бреннан отправился в Сити проследить, как роют новые подвалы в Драгон-Ярде. Кэт измеряла высоту арки, как вдруг раздался стук в дверь. Вошел Джеймс Марвуд с длинным свертком под мышкой. Кэт взглянула на незваного гостя с досадой, и за него она сбилась со счета. Девушка не видела Марвуда с прошлой недели, когда он отдал ей сумку кузена Эдварда и почти сразу же умчался в Уайтхолл. Поздоровавшись с господином Хэксби, Марвуд направился к ней. Положив сверток на стол, молодой человек развернул его. Под старым плащом скрывалась шпага. «Что это?» — спросила Кэт, отложив карандаш. «Вы не могли бы положить эту штуку в другое место?» «Господин Милкот просил отдать ее вам». — ответил Марвуд. — Пусть она будет чем-то наподобие свадебного подарка. Шпага принадлежала вашему кузену. Лет ей немало, однако она изготовлена самим Клеменсом Хорном. Кажется, это означает, что она предмет мечтаний. — Вы правы, — подтвердил Хэксби, вскинув голову при упоминании имени мастера. — Оружие его работы дорого стоит. — Я вовсе не мечтаю об этой шпаге, — возразила Кэт. Для кузена она была предметом гордости. «В таком случае продайте ее», — посоветовал Марвуд. Хэксби не без труда поднялся на ноги. Шаркая и на ходу расстегивая камзол, он направился в уборную. Кэт дотронулась до ножен. Кожа до сих пор мокрая, так и не высохла после колодца. Милкат сказал, что ножны придется заменить. От воды кожа разложилась. Девушку бросила в дрожь. «Я к этой вещи близко подходить не желаю», Прошу вас, сэр, заберите ее, чтобы я ее больше не видела. — Как вам будет угодно. — Вы были ко мне очень добры, — произнесла Кэт так резко, будто упрекала его. Девушка вдруг осознала, насколько привыкла воспринимать заботу Марвуда как должное. А ведь он так много для нее сделал. — Я вам благодарна. — Пустяки, — буркнул Марвуд. Хексби скрылся в уборной и закрыл за собой дверь. Послышался скрежет задвижки. Будущий супруг Кэт не любил, чтобы его беспокоили, когда он пытался опорожнить свой вялый кишечник. Кэт шагнула ближе к Марвуду. «Вы его видели? Как он?» «Милкот. Настолько хорошо, насколько возможно в таком положении. Его держат отдельно от других приговоренных. Для него это уже счастье. Милкот ждет, когда ему сообщат дату казни». «По-своему, он человек неплохой», — заметила Кэт. Порядочный, храбрый, и хозяину и королю служил на совесть. К тому же он был вовсе не обязан признаваться в убийствах. «А еще он садомит», — резко и сурово прибавил Марвуд. Его тон вывел Кэт из себя. «А мой кузен, Эдвард, был насильником, жестоким человеком, шантажистом, вором. Он убил бы меня при малейшей возможности. Неужели вы и вправду считаете, будто Милкот хуже Эдварда Олдерли?» «Может быть, и нет». Но вы же не станете отрицать, что поведение Милкота противоречит природе и нарушает законы, как божьи, так и человеческие. Откуда вы знаете? Садомия, грех и преступление – это всем известно. А если никто никому не причиняет вреда и все совершается по обоюдному желанию? Вы что же, спорите с Библией?» Марвуд запнулся. «И английские законы, по-вашему, ошибочны?» «Может, и ошибочны. Что ж тут такого?» Кэт почувствовала, что собеседник уже не на твердой почве. К тому же ошибается не Библия, а люди, которые нарочно толкуют ее так, чтобы оправдать жестокие законы. «Милкот убил и вашего кузена, и Горса. Разве он не заслуживает казни за одни только эти преступления?» «Мы сейчас о другом», — сердито возразила Кэт. «Да вы просто сумасбродка». Марвуд отвернулся и стал заворачивать шпагу в плащ. «Оказывается, вы такой же, как и все», — выпалила Кэт. «Они сами не заметили, что спорили уже не из-за Милкота». «Я думала, вы другой, но я ошибалась. Вы плетете интриги и строите козни не хуже остальных. Ваша жизнь крутится вокруг господина Уильямсона и господина Чифинча. Все прикидываете, как ему служить и что они сделают для вас взамен. От вас только и слышно «Лорд такой-то», «Герцог такой-то». «Бегайте от одного к другому и шепчете им на ухо секреты». «Вас волнует только, что сказал вам король во время последней ауидиенции. А еще ваш дом в Саве, слуги и этот глупый новый парик. Я не знаю даже, насколько искренно ваша доброта ко мне. Готова поспорить, вы и тут преследуете свои интересы». Кэт замолчала, переводя дух. Она сама не ожидала от себя такой гневной вспышки. «Зачем вам выходить за Хэксби?» — вдруг спросил Марвуд. «А вам какое дело?» Я распоряжаюсь своей жизнью так, как считаю нужным. Я решила, что стану его женой, значит, так тому и быть. И на это у меня есть две самые весомые причины на свете. Во-первых, я очень уважаю господина Хэксби, а во-вторых, для нас обоих это благоразумный шаг. Благоразумный? Марвуд побледнел, и шрамы на левой стороне его лица сразу проступили четче. Именно. Кстати, о благоразумии. «Вы в последнее время виделись с моей тетей?» «Да». Марвуд попятился так, будто Кэт хотела его ударить. «Но советую держаться от нее подальше. Кэт одновременно хотела и побольнее задеть Марвуда и помочь ему. Неужели сами не понимаете? Это леди с фарфоровым личиком, та еще змея. Рано или поздно она отравляет все, к чему прикасается. Ее яд погубит и вас, если уже не погубил». Марвуд поморщился. «Благодарю за совет. Однако вы напрасно тревожитесь. Будьте любезны. Попрощайтесь за меня с господином Хэксби». Марвуд взял сверток и отвесил поклон. Остановившись в дверях, он оглянулся. «Вы сказали, что ножны до сих пор мокрые после колодца. Но как вы узнали, что в тот роковой день на поясе Олдерли была именно эта шпага? Ведь у вашего кузена их несколько». «И почему вы так уверены, что ножны побывали в колодце?» «Откуда?» Марвуд умолк. С улицы доносился обычный шум. Из уборной раздался низкий стон Хэксби, являвшийся выражением то ли боли, то ли удовольствия. «От гнева Кэт не осталось и следа», — девушка произнесла. «И я подумала, просто предположила, что эти ножны висели у Эдварда на поясе, когда он...» Они с Марвудом долго глядели друг на друга. Затем он, ни слова не говоря, отвернулся и поднял щеколду. Когда Марвуд ушел, Кэт направилась в свою коморку. Слова — вещь опасная, и воспоминания тоже. Девушка легла на кровать и уставилась в стену. На глаза навернулись слезы. Кэт старалась ни о чем не думать и гнала от себя все до единой мысли.